Глава двадцать вторая. Марину выписали спустя месяц. Она вернулась домой, но легче не стало. На душе по-прежнему было пусто. Даже осознание того, что обидчик наказан, не успокоило. Амира тоже не отпускало чувство опустошённости. Он заботился о жене, старался радовать её, но между ними появился холод. Хотя Мара не винила во всём Амира. Поначалу пыталась обвинять — Ведь это он подослал Каида следить за ней. Он бросил её на долгое время, чем позволил тому человеку приблизиться. Не доверял. Однако вскоре она посмотрела на всё произошедшее с другой стороны. Раз так случилось, значит, так было предрешено и имело смысл. А именно расстаться с Амиром. Покуда нет у них будущего, счастливого будущего. Так ей казалось. Как-то вечером, когда двое сидели в ресторане, Мара обратилась к мужу. «А ты никогда не думал вернуться в Эмираты?» совсем «Посещали мысли, но я уже столько лет живу здесь, что не представляю себя дома». «Твой отец счастлив, у него под опекой большая семья, а ты словно отдельно от них, будто другой». «Я действительно другой?» «Хотя бы даже потому, что взял в жены тебя?» «Это уже о многом говорит». Мне важнее было найти не просто достойную жену, которая родила бы много детей и ходила в Чедре, а найти ту, смотря в глаза которой, я бы забывал обо всём, ощущал бы себя на своём месте. К тому же всегда хотел повидать мир, узнать, чем он живёт. А почему ты спросила? Просто интересно. Знаешь, мне иногда кажется, что человек, отказавшийся от своего дома, своих корней, заведомо обрекает себя на скитание. Вот, например, мы. А что мы? «Мы не можем ужиться. Пытаемся, пытаемся, а в итоге всё идёт коту под хвост», — тихо говорил Амар, потягивая ягодный чай. «Просто мы начали не с того, не по правилам. Русские говорят, как корабль назовёшь, так на нём и поплывёшь. Вот и у нас так же. То в шторм попадём, то на мель сядем. Не сложилось у нас». «Ах, вот ты к чему». Амир отставил в сторону чашку и посмотрел Мар в глаза И об этом я тоже думал. И к чему пришёл? Ни к чему. Я не хочу тебя терять, но вижу, как ты страдаешь. И если захочешь уйти, держать не стану, как бы больно ни было. Ты имеешь право на счастье. Сдаёшься? А мадам Кох говорила, что ты никогда не сдаёшься. Просто всё, чего я добивался раньше, в итоге приносило выгоду. С тобой всё иначе. Признаюсь, был эгоистом. Я тоже была эгоисткой. Вдруг улыбнулась Марина и взяла его за руку. «Думала только о себе, о том, как меня, маленькую девочку, обижают. А сейчас понимаю, что своими поступками доставляла другим много беспокойств. Родителям, знакомым, даже тебе. Но, как ты и говоришь, с тобой я нашла себя, своё место. Ты правда так считаешь?» «Да», — вдруг осознала. «И раз мы через столько прошли, то почему бы не попытаться ещё раз?» «Последний», — усмехнулся Амир. «Предпоследний», — засмеялась она. И действительно они попытались. Отпустили все обиды, всю злость и начали сначала. С того момента прошёл год. Пара переехала в Женеву. Амир купил большой дом на берегу реки недалеко от нового места работы. В течение этого времени Мар занималась обустройством, посещала занятия по вождению и ждала результатов комиссии, по зачислению в студенты Европейского университета. Она решила идти по стопам мужа, выбрала международные отношения и право. Для обоих то была счастливая пора. Мар уже не представляла себя без Амира, а тот обожал её, стремился предугадать каждое желание, каждую потребность, за что иногда получал хорошую порцию негодования со стороны жены. В скором времени к ним в гости пожаловали родители Марины. Ирина Николаевна всё ждала увидеть дочь в паранже, сидящую дома под семью замками, а встретилась со счастливой и беззаботной красавицей в одежде от лучших дизайнеров Европы. Да Амир выглядел совершенно иначе, нежели его представляли родители жены. В обычной одежде, без длинной чёрной бороды, без типичных восточных привычек. Он крепко пожал руку тестю, слегка поклонился тёще и совершенно свободно общался с обоими. После увиденного отец Марк коренным образом изменил отношение к зятю. Лишь Ирина продолжала осторожничать, хотя в душе была рада. Вечерами они ужинали все вместе. Но, как того пожелала сама Марина, сначала за стол садились мужчины. Пока те беседовали, пили кофе, женщины хлопотали на кухне. Ирина Николаевна всё удивлялась тому, какой Амир странный. «Ой, дочка», — говорила она шёпотом. А вдруг притворяется, а? Вдруг только перед нами такой пушистый. Наверное, как уедем, начнёт строить себя. «Мама, мама», — смеялась Мар. «Хватит уже. А мир не такой, как все. Если бы он вёл себя со мной как-то не так, я уже давно бы ушла. Ну, не знаю. Всё-таки вы такие разные, плохо друг друга понимаете. Поверь, у нас было достаточно времени, чтобы узнать друг друга и понять. Поначалу было нелегко, но он никогда не переступал черту. «Дай бог, дай бог». Но тут мама подошла совсем близко и спросила. «А какой он? Ну, ты понимаешь, не грубый?» Маржа закатила глаза, щёки зардели. «Как тебе сказать, он может сделать меня счастливой не один раз за ночь? Кстати, по их вере удовлетворять жену, доставлять ей удовольствие — это важное правило». «А ты ещё веру-то не сменила?» И мама принялась искать глазами крестик на шее дочери. «Нет, не сменила, не переживай. Нашей любви это не мешает». «Ох, Маринка, никогда бы не подумала, что вот так потеряю тебя, а найду спустя столько времени замужнюю, да ещё и за арабом». «Да уж, я сама никогда о таком не думала, но жизнь — штука непредсказуемая». Неожиданно погрустнела девушка, вспомнив всё, через что прошла. «Детей пока не планируете?» — не унималась матушка. «Нет, я хочу сначала окончить университет». Эти слова Мар говорила и Амиру, хотя на самом деле у неё не получалось забеременеть. После того случая врачи и говорили, что всё в порядке, она способна выносить и родить, однако пока ничего не выходило. Ну, правильно, правильно, так и надо. Далее был ужин. На столе присутствовали и традиционные русские блюда, и арабские. Единственное, чего не было, так это спиртного. Отец Мар всё ждал заветные 100 грамм, а пить пришлось свежевыжатый сок. Спустя неделю, когда родители уезжали, Марина испытала тоску. Но ей не хотелось возвращаться с ними. Всё-таки та жизнь для неё уже потеряна, и то, что она имела сейчас, сто крат было важнее. И вовсе то не деньги или перспективы, а человек, любовь к этому человеку. Ну и перспективы тоже неплохо, конечно же. После отъезда родных Мару селась на веранде с чашкой кофе. Затем к ней присоединился Амир, он обнял жену. «Ну что, твой отец не разочаровался? Просто он до сих пор не знает, что ты меня выкрал», — захихикала она. «Знал бы, приехал с дробовиком». «Вот как? Ладно, буду знать. Кстати, у меня для тебя сюрприз». «Да? И что же это? Очередное колье или катание на единороге?» «Нет, хотя единорог — неплохая идея. Лучше». И он достал из кармана письмо. Вот, держи. На конверте была пропечатана аббревиатура университета, куда Амар подала документы. Да ладно, вскочила она. Шутишь? Марина тут же вскрыла конверт и вытащила бумагу, где было написано о том, что она зачислена. Теперь ты студентка. улыбнулся Амир. Только смотри на сверстников не заглядывайся, а то заставлю поранжу надеть. Правда, правда. Не переживай, я и сквозь эту тряпку сумею глазки состроить. Ах, вот как. Значит, запру в доме, решётки на окна поставлю. А я на тебя в суд подам. Отправлю к родне. Всё, сдаюсь. Так и быть, никаких взглядов. То-то же. И вот следующий этап в жизни. Марина усердно училась, Амир много работал. Но они не забывали о мечте иметь ребёнка. Вскоре муж узнал о том, что Умар не получается забеременеть. Он показывал её лучшим врачам, а те только разводили руками, поскольку не видели причин или проблем. Прошло ещё два года. В университете всё было в порядке, а вот мечта постепенно таяла. Они ездили за границу, где посещали профессоров, но всё тщетно. В результате девушки поставили бесплодие. К ней вернулись страхи, неуверенность. Да и родня Амира не переставала спрашивать о детях. Отец уже кричал сыну, чтобы тот нашёл вторую жену и подарил, наконец, ему внуков. До конца учёбы оставался год. Она надеялась, что, может, после окончания получится расслабиться и полностью посвятить себя семье, попробовать более современные методы, такие как экстракорпоральное оплодотворение. Амадид жалал, всё звонил и звонил, всё требовал и требовал. А миру и самому было тяжело, Ведь все его братья имели уже по двое детей. Две сестры также вышли замуж и уже ожидали первенцев. И только он ходил, как прокажённый. Оба молились, усердно молились. Просили у высших сил пожалеть их, подарить им дитя, но те не слышали или не хотели слышать. Однажды Мар после очередного пустого теста разозлилась от бессилия так, что бросила тест на пол и принялась топтать его, рыдая в голос. На шум прибежала мир. Схватил её и крепко прижал к себе. «Что ты делаешь, Марин? Не надо!» Успокаивал он её. «Не гневи Бога!» «Всё бестолку! Я пустышка!» «Не говори так, у нас всё ещё будет!» «Что будет? Подаришь мне чьихуахуа? А пока я буду таскать его на прогулки, твой папочка привезёт тебе достойное жену?» «Да о чём ты говоришь? Никаких вторых жен не будет, мы же договорились, что попробуем Эко. А я хочу сама. Хочу по-человечески!» «Ну...» Но... «Не всем дано. Мне было дано, Амир!» — крикнула она. «Если бы не та машина, я бы смогла!» «Успокойся!» — гладила Амир её по голове. «Ты зря мучаешь себя!» «Пообещай мне!» — стихла бедняжка. «Пообещай, что не женишься во второй раз. А если и захочешь, то прежде расстанешься со мной. Я не смогу делить тебя с другой. Клянусь тебе!» «Послушай, родная, как только я тебя увидел, то забыл о существовании других женщин. Да, мне тяжело, не скрою. Родня давит, но они-то там, а мы здесь. Наши жизни в руках Господа. Молись, и Он услышит. Не терзай себя пустыми сомнениями. Три года, Амир. Три. Не могу больше. У нас еще много времени. Вот увидишь, Господь смилостивится и подарит нам ребенка». Она проплакала несколько часов кряду ряду. Всё это время Амир утешал её, хотя у самого сердце обливалось кровью. Но он мучился не столько из-за бесплодия жены, сколько из-за того, что однажды разгневал Аллаха своим поступком, и тот отнял у его любимой женщины великий дар — рождение детей. Чем наказал их обоих? А время шло. Миновал ещё год. Марина окончила университет. Получив диплом и степень бакалавра, Перед ней открылись многие двери. Но выбрала она место рядом с мужем, стала его правой рукой. Мар преуспела в науках, выучила арабский и французский языки, помимо английского, которым свободно владела ещё будучи в России. Теперь же всюду сопровождала мужа, и её выдержке отныне можно было позавидовать. Девушка многому научилась, превратившись в превосходного дипломата. Помимо университета её хорошо подготовил Амир, Обучил ведению переговоров и традициям разных государств, в основном мусульманских. Они вместе летали в такие страны, как Египет, Судан, Сирия, Марокко. И пусть Марина не принимала прямого участия в делах мужа, однако наблюдала со стороны, изучала партнёров. А после делилась мнением с Амиром, поскольку как женщина больше видела, больше слышала и сильнее чувствовала настроение людей. Одевалась она всегда как полагается, Обязательно хиджаб и строгую закрытую одежду, а иногда и абайю. Всё зависело от страны и её законов. Амир же чувствовал себя значительно спокойнее, покуда больше не хотел оставлять жену в одиночестве.